Ваше шестнадцатое. Москва, сквер около горкома партии. Ладно. Захаров обсудил со мной все, что сам хотел, и вот-вот уже был готов закругляться, я это почувствовал. А у меня еще один важный вопрос к нему остался. Раз уж у нас встреча один на один, то надо воспользоваться этой возможностью, представившейся мне для того, чтобы обсудить его. Виктор Павлович, можно обратиться к вам с одной достаточно необычной просьбой? — Давай, Паша, почему бы и нет? — несколько удивленно спросил Захаров. — Ну да, обычно я с просьбами к нему отнюдь не обращаюсь, все сплошь фонтанирую различными предложениями, выгодными для него самого. Есть у меня горячо любимая сестра, которая, к сожалению, достаточно давно воспитала в себе привычку скидывать своих детей на близкоживущих родственников. Муж ее военный, и вот сейчас ей должны по его линии уже достаточно скоро выдать квартиру совсем рядышком с нашим домом. Так что у меня очень нехорошее ожидание, что сразу после этого она начнет скидывать двух своих детей либо на нашу няню, либо на мою мать, что живет этажом выше надо мной. Нам это само собой не нужно, потому что няне и так приходится следить за двумя маленькими детьми. И тем более это не надо маме, у которой трехмесячный ребенок на руках. И сами понимаете, что еще и возраст. — Понял, Паша, — перебил меня Захаров. — Ты хочешь, чтобы квартиру она получила вовсе не в этом районе, я правильно понимаю? Правда, тут придется задействовать военных, чтобы вмешаться в этот процесс, но ничего страшного. Такие связи у меня есть тоже. — Нет, по этой части, как квартиру в другом районе им оформить, у меня уже есть определенные выходы на военных, — заверил я Захарова. Мне нужны только серьезные основания для того, чтобы заставить ее саму стремиться поселиться подальше от нас. Она у меня врач. Недавно закончила ординатуру, но без всяких начальственных должностей. Между тем, честолюбие в ней очень даже присутствует. И руководить она сможет, в этом я уверен». «А, ну теперь я понял, Паша», — рассмеялся Захаров. «Молодец, у тебя детально все продумано». «Все верно». Нечего злить сестру, если она вдруг узнает, по какой причине получила квартиру в совсем другом районе, чем рассчитывала. «Правильно говорят, что Москва — большая деревня, никогда не знаешь, куда та или иная информация может распространиться. Так что да, лучше действовать осторожно. Лучше, чтобы твоя сестричка была уверена, что это ее собственный выбор». Получается, нужно ей найти хорошую руководящую должность в одной из больниц, подальше от твоего района. Да, Паш, это вообще не проблема. Сделаю, конечно, нет вопросов. Давай запишу, где она сейчас, и дай мне хотя бы намеки, куда лучше ее пристроить на руководящую должность. А я устрою все так, чтобы она очень радовалась сделанному ей предложению. Все обставим, как полагается. Спасибо большое, Виктор Павлович. Обрадовался я и тут же протянул Захарову листок, на котором было все то, о чем он меня попросил. Я же не дурак. Я же заранее подумал о том, какая ему понадобится информация в случае, если он согласится мне помочь, на что я, конечно, очень даже сильно рассчитывал. Смехнувшись тому, как хорошо я подготовлен, Захаров положил листок себе в портфель, после чего щелкнул пальцами, явно что-то припомнив, и сказал. «Да, кстати...» «Раз уж мы с Межоевым занимались, как мы тогда думали, твоим спасением, тебе нужно обязательно позвонить ему и поблагодарить за поддержку. Лучше не говори, что и без нее прекрасно справился, чтобы ему обидно не было». «Ну что вы, дважды такую ошибку я не допущу», — улыбнулся я. «Нет-нет, мне как раз молодец, что все честно сказал», — погрозил пальцем мне Захаров. «Я от тебя жду максимальной прозрачности». «Учти, если начнешь что-то недоговаривать, и я это почувствую, наше отношение тут же резко изменится к худшему. Ты, парень, очень умный, но все же еще очень молод, и в некоторых вещах до конца не разбираешься. Так что по ним позволь уже мне судить, какие действия необходимо предпринимать. Твоя задача достаточно проста. Излагай мне всю информацию как есть, даже если опасаешься, что мне что-то может из услышанного не понравиться» в том числе и все те проблемы, что у тебя имеются. Не стесняйся. Помни о том, что чем более ты со мной откровенен, тем больше ты для меня ценен как перспективный сотрудник. Понял, — сказал я уважительно. Я и на самом деле испытывал сейчас к Захарову большое уважение. Он абсолютно правильно формулирует один из главных вопросов менеджмента. Плох тот начальник который хочет слышать от своих подчиненных только комплименты, позволяя замалчивать возможные проблемы. Но более того, не каждый из начальников, который умеет понимать эту простую, но важную мудрость, еще и догадается сказать своему подчиненному вот так откровенно о том, чего именно он от него ждет. Некоторые начальники почему-то считают, что подчиненные достаточно мудры для того, чтобы самим понимать определенные, прописные с их точки зрения истины. Ничего подобного. Как раз для многих эти прописные истины могут остаться непонятными вплоть до конца их трудовой карьеры. А ясное дело, что ничего хорошего это для организации, в которой они работают, не принесет. «Кстати, Павел, принесешь при следующей нашей встрече одну из тех газет на испанском языке, на которых ты с Фиделем вместе красуешься?» Появилась у меня идея ее под стекло в бане на полете разместить. Будет, что вспомнить и улыбнуться, когда в хорошем настроении будем. «Принесу, конечно», — кивнул я. И не понять, то ли это шутливое настроение такое действительно у Захарова, то ли он решил таким образом проверить на всякий случай, не развел ли я тут чистой воды болтовню про знакомство с Фиделем и его вмешательство в мои проблемы с МИДом. Обижаться, если это и так, я точно не планировал. Как говорится, доверяй, но проверяй. Слишком мягкий и доверчивый Захаров мне лично не по душе. Чтобы мы все не прогорели, он должен дальше оставаться в той форме, что ему позволило создать и развить эту организацию. Она же и раньше до моего появления вовсе не бедствовала. Просто я масштабы увеличил, да начал принимать меры по дополнительной безопасности но ну и стараюсь внедрять социальную ориентацию в ее деятельность под предлогом того, что это элемент усиления безопасности. А на самом деле потому, что для меня это вопрос принципа. Неохота быть хапугой. Хочется создавать новые дефицитные товары и улучшать за счет своей работы жизнь простых людей. Все, как у меня и старая комархаж построена. Богатеть за счет того, что производишь нужные для людей товары. Удобно же, блин, не тащить чемодан в руках, срывая спину, а катить его. Хорошо, что Захаров мне идет в этом навстречу. Надо будет его при следующей встрече еще раскрутить на то, чтобы снова хорошие подарки для детского дома организовать от нашей группировки. Или еще лучше для нескольких детских домов. Думаю, получится. И, кстати, Паша, — улыбнулся мне с довольным видом Виктор Павлович, — понравились тебе твои идеи, Гришину? По-настоящему понравились. — Мы уже два заседания провели с его людьми, которых он на них кинул. Я тоже в их число включен, что о многом говорит. И он многозначительно мне кивнул. Я точно с таким же видом кивнул в ответ. Ну да, я понимаю, чем он. Гришин, получается, после этих двух новых предложений включил своего официального зама, с которым ранее у него были холодные отношения, потому что он не сам его выбирал, а его навязали, в свою команду. Долго к этому Захаров шел, а ведь еще недавно и вовсе не был уверен, что это вообще получится. Боялся, что отошлет его Гришин куда-нибудь подальше. А теперь вряд ли. Он свою пользу для хозяина Москвы доказал. «Так что, если еще какие идеи появятся, не стесняйся, сразу ко мне с ними иди», — сказал шеф. «Ты не представляешь, какие огромные возможности на таком хозяйстве, как Москва!» Мы можем переварить и твои детские площадки, и аквапарк, и эти силовые уличные тренажеры, и еще десятки таких же проектов. Ну да, столица много чего себе может позволить. В этом я с Захаровым соглашусь. Но не хотелось бы, чтобы это происходило за счет остальных частей СССР. Не хотел бы я заниматься чем-то, что еще больше усилит разрыв по уровню жизни между жителями столицы и других регионов СССР. А то, глядишь, СССР еще раньше развалится, чем в моей прошлой жизни. Чем краше будет Москва, тем больше будут во всяких Киевах и Вильнюсах воображать, что смогут такого же уровня добиться, выйдя из СССР. Через год или два после этого, когда москвичи перестанут съедать всю их колбасу. Да, сейчас это кажется предельно наивным, но при Горбачеве это стало одним из главных движущих мотивов развала страны. Пока что я ничего такого вроде бы не делаю. А вот современные детские площадки не только в Москве появятся, но и в других городах СССР. С аквапарками сложнее, конечно. Тут дело, скорее всего, максимум десяткам городов ограничится. Слишком дорогие штуковины, чтобы их массово везде строить. Уличные силовые тренажеры. Если повезет, и Министерство обороны их заценит, как способ получить более подготовленных к службе призывников, они могут практически везде появиться, помимо деревень. Значит, нужно и в дальнейшем мои предложения для Захарова оценивать с этой точки зрения, чтобы они могли не только Москву, но и весь СССР делать уютнее для советских граждан. Чуть не забыл в этих размышлениях вручить Захарову манго. Такой подарок в декабре явно покруче бутылки с ромом будет. На что и был расчет. Подумал, что все же должность у Захарова не такая высокая, чтобы его и манго снабжали в спецпайке. Максимум консервированным наделяют, а это нищета свежему. И по его реакции понял, что угадал. Он очень доволен был такому подарку. Попрощавшись с Захаровым, подумал также про появившийся ни с того ни с сего долг перед Межуевым. Вот же какая ситуация возникла двойственная. С одной стороны, я очень рад, что в сложной для себя ситуации совершенно неожиданно, даже не прося, получил поддержку таких важных для моей будущей карьеры и развития людей, как Захаров и Межуев. Они на деле доказали, что на них можно будет опереться. А с другой стороны, неожиданно для себя оказался должником у таких серьезных людей, не испытывая на самом деле в оказанной помощи большой потребности, что тоже, конечно, немножко неприятно. «А ладно, Захаров теперь понимает, что ничего серьезного на самом деле для меня не сделал. А вот Нижвуев останется уверенным в том, что очень сильно мне помог и может однажды обратиться ко мне с какой-нибудь просьбой, которую мне будет очень неудобно выполнять. А куда ж деваться? Придется. Помню о том, что он считает меня должником. Италия Бальсанова. У Тарека было два телефонных разговора с Фердаусом. Во время одного из них на Кубе тот изъяснялся сплошными намеками. Тарек прекрасно понимал почему. Учитывая, что это социалистическое государство, разговор наверняка прослушивался. И тема была достаточно скользкая, чтобы откровенничать. Из того разговора Тареку стало только понятно, что Альфреду пока не нужно отправлять на Сицилию. Сначала Фердаус уточнит какой-то вопрос по поводу создания новой фирмы, что займется его безопасностью. Тарек не очень понял, что сын имеет в виду, но ясно было, что это какое-то предложение от Ивлева, потому что до Кубы ничего подобного не звучало ни разу. Стало ясно, что надо ждать второго звонка от Фердауса, который все разъяснит. В свою очередь Тарек сообщил сыну хорошие новости. Он может возвращаться в Японию. Две японские корпорации из четырех, с которыми он проводил переговоры, готовы двигаться дальше, к реальным соглашениям. Так что лететь им нужно не в Европу, а по-прежнему маршруту, которым прибыли на Кубу. Следующий звонок Тарек получил от сына уже из Мексики, где у него была долгая пересадка. Это уже был достаточно откровенный разговор, в котором сын рассказал о большинстве рекомендаций Павла Ивлева. Подумав, после состоявшегося разговора некоторое время Торек признал, что в этой затее с созданием отдельной структуры по обеспечению безопасности есть смысл. Действительно, масштаб бизнеса у них растет. А как встает какая-то сложная задача по обеспечению безопасности предприятия, то и обратиться, собственно говоря, не к кому. Увезло, что по сицилийской проблеме Ивлев снова выручил, придумав вариант, который ему лично бы в голову никогда не пришел задружиться с одной из бригад мафии Сицилии против другой бригады. Надо же. Он до этого ничего особо и не знал про эту мафию, так что для него все эти мафиози были на дно лицо. А вон оно как получилось интересно. Идея создавать структуру по обеспечению безопасности полностью, с нуля, и самому заниматься набором туда персонала... Тареку решительно не понравилось. Он понимал, во всех этих делах слишком мало... И, будучи профессионалом в своих делах, понимал, что и по этим вопросам необходимо найти профессионалов. Поэтому, недолго думая, набрал Адриана Ринальди. В принципе, хоть как-то, но тот помог ему с Сицилией, пусть и выполняя достаточно ограниченные задачи. Ну и, кроме того, он же совсем недавно создал свое детективное агентство. Торек, прежде чем нанять его в прошлый раз по сицилийскому делу, наведя справки, узнал, что не сильно-то он и преуспевает. Конкуренция в Италии в этой области очень велика, а многие его конкуренты, начав значительно раньше, сейчас имели гораздо более крупные и серьезные фирмы. Ну что же, осталось только узнать цену, за которую можно приобрести это детективное агентство. Рыночную цену, конечно, и надбавить 20%, чтобы Ринальди долго не упирался. Все равно не так и дорого стоит детективное агентство, которое совсем недавно образовано, еще неизвестно, выплывет или нет. Это для Тарека выяснили и доложили очень быстро. Ну да, какие-то совсем смешные деньги с его точки зрения, но, скорее всего, достаточно большие для владельца детективного агентства. Ренальди прибыл на переговоры с энтузиазмом. Решил, видимо, что получит новый заказ и был очень шокирован, Услышав от Тарека неожиданное предложение о покупке его предприятия, чтобы после этого его перепрофилировать, сделав расследование второстепенной функцией, а на первое место поставить обеспечение безопасности деятельности компании Роза Росса, Тарек напомнил ему также, что Ренальди рассказывал про то, что у него есть очень хороший сотрудник, бывший спецназовец, с которым он отправился в свое время на задание в Сицилию некто Карло. «Ты так расхваливал его тогда, Адриана», — сказал Тарек. «Так почему бы не поручить Карла все, что связано с вопросами безопасности, после того, как я приобрету ваше агентство? Ну и расследование нам тоже понадобится, и не только для наших собственных нужд. Ты будешь волен брать заказы со стороны. Если договоримся, то можем сделать тогда так. Фирму зарегистрируем в Швейцарии, владеть буду ей я». Ты и Карла будете управляющими директорами. У каждого свой сектор ответственности. Учитывая, как стремительно развивается Роза Росса, понадобится, конечно, резко расширить штат. Параллельно с заказами от меня у вас будет возможность искать заказы на стороне. С каждого реализованного заказа на стороне будете получать десять процентов от прибыли. Это помимо ваших окладов как директоров моего предприятия. Сейчас кажется, что это немного, но со временем, когда в фирме будут работать сотни сотрудников, и репутация будет наработана, внешние задачи ты сможешь брать совсем другого калибра, чем сейчас. Выложив все это, Тарек дал ренальди четыре часа на размышления, договорились встретиться после обеда. Впрочем, будучи опытным бизнесменом, он уже догадывался, что ответ будет сугубо положительным. Экономическая ситуация сейчас в Италии была не очень, и Ренальди должен был опасаться, что его фирма может обанкротиться. Сейчас же он получал сразу за нее хорошие деньги и сохранял свою позицию директора, учитывая, что Карло не будет претендовать на его направление в новой структуре, будучи директором по другому направлению, да и получал гарантированную зарплату и бонусы с новых заказов, которые сам найдет. Ну и, кроме того, Тарек выяснил, что заказы от него являются для предприятия Ринальди чуть ли не ключевыми. И тот должен понять, что в случае его отказа он в любом случае создаст свою структуру, которая будет этим заниматься, так что для него заказов больше не будет, а это прямой путь к банкротству. В общем, согласившись, Ринальди получит сразу и деньги, и стабильность, и престиж. От таких предложений умные люди не отказываются. А итальянец произвел на ливанцев впечатление умного человека. Так оно и вышло. На очередной встрече они ударили по рукам, и Тарек тут же отправил юриста со всеми необходимыми полномочиями для регистрации фирмы в Швейцарии. То, что сейчас выходные, его совсем не смущало. Когда речь идет о больших деньгах, швейцарцы безукоризненно работают семь дней в неделю без выходных а сам он устроил большое совещание с Адриано и приведенным им Карло, ставя им задачи. Карло, в частности, было поручено срочно нанять 40 адекватных спецназовцев, таких же, как он, только из самых элитных подразделений итальянской армии. Половина из них надлежит отправить на лучшие курсы телохранителей, что только существует, хоть в Италии, хоть в Британии, неважно, Тарек все оплатит а вторая половина будет должна приступить к выполнению роли телохранителя охранников для «Роза Росса» прямо сейчас. Уж как она это сумеет без дополнительных курсов. Карло, впрочем, заверил Тарека, что кое-что в этой сфере спецназовцы и так умеют. В конце концов, в хорошей команде спецназа, отправленной для выполнения серьезной миссии, всегда стоит задача защищать друг друга и в особенности своего командира так что и своих клиентов хорошая команда защитить сможет. Уточнив предложенные Тареком оклады охранников и телохранителей, Карло заверил его, что больших проблем с набором на эти должности не будет, учитывая непростую экономическую ситуацию в Италии. Многие из его бывших сослуживцев сейчас либо не имеют работы, либо перебиваются разовыми подработками. Много недовольных и среди тех, что нашел постоянную работу – Но она слишком мирная и скучная, и никак не отвечает их профилю подготовки в армии. Поэтому ему достаточно просто кинуть клич, и за несколько дней он соберет все сорок человек. «Может, даже, — сказал он, — удастся переманить нескольких из инструкторов нашего подразделения, а они, в свою очередь, приведут своих хороших знакомых. Это лучше из лучших». Тарек добродушно улыбнулся и кивнул. «Что еще хорошо?» Продолжил вдохновенно Карла, «Практически уверен, что у всех моих бывших сослуживцев оформлено разрешение на ношение огнестрельного оружия для самообороны. Трудно, послужив в нашем подразделении, воздержаться потом от использования такой возможности. Так что выполнять обязанности телохранителей и охраны заводов, что здесь, что в Сицилии, мои ребята смогут практически сразу». Тарек слушал бывшего спецназовца и происполнялся уверенностью, что этот человек сможет стать не только временным менеджером, но и постоянно остаться на этой должности. «Видно было, что это не тупой солдафон, а умный человек, ему доставляет удовольствие решать практические задачи в сфере управления». Похоже, в самые элитные подразделения тупых просто не брали. Раз рядовой сотрудник Ринальди вот так преобразился, едва его поманили руководящей должностью.